Отойдя немного от манекена, близоруко щуря усталые светлые глаза, когда-то, наверное, такие же синие, как у Альки, она внимательно изучала выточки, намеченные на талии, гимнастерке и на плече. «Наша третья ударная армия генерал-полковника Кузнецова»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 тайно обвенчаться с ней в костёле, и на его добродушно, сосредоточенном лице с тех пор проступило вдруг что-то шальное, непутёвое. Он обтёр руки о гестаповской мундир, черкнул зажигалкой. Побледневшее скуластое лицо, насупленные брови, сказал, закуривая. — А-а-а! — Вшисткоедно война! Так говорили в те дни в Познане. На рассвете мы собирались в путь. Сергей бросил прощальный взгляд на старую м выкрашенную в дряной грязный маскировочный цвет с неизменным красным кантом вдоль кузова и на ободьях колес, которые он постоянно подновлял. В этой пробитой пулями, изымятой машине Он проездил четыре года войны. Сергей вывел на мостовую свое новое детище трофейный, мощный форт восьмерку Он вытащил его из кювета под Познанью и с вдохновением отремонтировал. Свежая черная краска улегла с буграми, с серыми просветами, а вдоль кузова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 уже трогались с места, Сергей негромко сказал «Иди домой». «Кому говорят?» «Идь же до дому». Она повернулась и медленно пошла, то и дело оборачиваясь. Сергей постоял, оцпенел, расправил складки гимнастерки и рванул на себя дверцу машины. Зажав подмышкой, Флягу Ваня так самоторщик Порегладил другой рукой редкие желтые волосы И помахал там на прощанье. Форд свирепо дернулся, Но тут же выровнял ход, пошел плавно. Я сидела за спиной у Сергея. По сторонам улицы клубилась белая пена, Цвели яблони.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 Фуражку. ДОРОГА НА БЕРЛИН За Бирнбаумом, контрольно-пропускной пункт КПП, Большая Арка, здесь была граница Германии. Все, кто проезжал в эти дни по Берлинскому шоссе, читали, кроме этой, еще одну надпись выведенную кем-то из солдат дегтем на ближайшем от арки полуразрушенном доме. Огромные корявые буквы. Вот она, проклятая Германия. Четыре года шел солдат до этого места. Поля, поля. Необработанные крестьянские наделы. Перелески и опять поля и мельницы на горизонте. Возле уцелевших домов на шестах, заборах, деревьях вывешены простыни, полотенца, белые флаги капитуляции. Война пришла в Германию со всем, что ей сопутствует с руинами, пожарами, смертью. Маленький, полуразрушенный старый город. Война переместилась отсюда, а здесь, приглушенно, едва уловимо пульсирует жизнь. На перекрестке, напротив серого особняка, кровельщика, на большом плакате парень в дубленом полушубке кричит «Огонь в логово зверя!» Город Ландсберг. Вхлюпнувшим на тротуар без колесам опели лазают мальчишки с белыми повязками на рукаве. Наверное, играют в войну. Из окон свешиваются белые простыни. Здесь много жителей. Они навьючены тюками, толкают груженные детские коляски. И все до одного, и взрослые, и дети с белой повязкой на левом рукаве. Я не представляла себе, что так бывает. Вся страна надевает белые повязки капитуляции. И не помню, чтобы читала о таком. На уцелевшей улице театр в Штрассе Разукрашенная арка «Добро пожаловать» — это сборный пункт советских граждан, угнанных в фашистскую неволю. У шоссе на окраине города пожилой мужчина вскапывал землю. Мы остановились и вошли в дом. Хозяйка, уже привыкшая, должно быть, к таким, как мы, посетителям, предложила согреть кофе. В этом домике... При у дороги войны была уютнейшая, сверкающая чистотой кухня. На полках, не дрогнувший строй пивных кружек, топорщились фаянсовые юбки лукавой тетушки, присевшей на буфете. это веселая безделушка подарена хозяйке на свадьбу 32 года назад. Пробушевали две страшные войны. Но цела фаянсовая тетушка с надписью на фартуке «Кофе и пиво! Вот что любо мне!» Мы вышли из дому. Муж хозяйки сажал в землю цветы. Он из года в год выращивает их на продажу. Мимо шли бронетранспортеры, лязгали гусеницы. Мальчишки в нарукавных белых тряпицах возили друг друга в тачке. Паренек в солдатском свитере болотного цвета насаживал лопату на черенок. В небе висел немецкий разведчик Рама, а на развилке служба ВАДДА, Военно-автомобильная дорога уже соорудила павильон для тех, кто передвигается по Германии на попутных машинах, и строго известила. За езду по левой стороне водитель лишается прав. Хм, смешно и мило. От этого предупреждения веяло непривычным бытом, резонными установлениями другого мира. мира где Нет войны.